Сорок восьмое. Солнце постепенно освещает спальню. Люси приоткрывает один глаз и произносит свою утреннюю мантру. «Спасибо за то, что я жива. Спасибо, что у меня есть тело. Надеюсь быть сегодня достойны права на существование». И добавляет. «Я сделаю все, чтобы послужить своими талантами делу жизни вообще и совестливости моих живых современников в частности». Она глубоко вздыхает, выдыхает воздух, потягивается и идет кормить кошек. Потом под душем она поет «What a wonderful world» Луи Армстронга и, насвистывая, делает свои обычные утренние дела. Увидев на письменном столе фотографию себя и сами, она поворачивается к солнышку и лицо ее озаряет блаженная улыбка. Она садится в свой смарт и едет к огромному зданию издательства «Виламбрес». Перед ним уже столпились фургоны телевизионщиков. Медиум пробирается сквозь копище фотографов и сотрудников издательства к помосту. На нем стоит сам седовласый Александр де Виламбрес в черном костюме и черной рубашке и ждет тишины. Режиссер делает знак, что камеры готовы, и издатель подходит к микрофону. Издательство Виламбрес существует уже 120 лет. Еще его основатель, мой дед, Шелдерик де Виламбрес, сформулировал его девиз: опережая время. Наша эпоха стремительно, но увы, французское книгопечатание замшелая дама в летах, дорожащая своими вековыми привилегиями, своими архаичными традициями, своими авторами, по большей части недружными старцами, обращающимися к престарелой аудитории. Эти слова встречает неодобрительный ропот. Когда я занялся этим делом, десяток наших самых продаваемых авторов уже перевалили через 80-летний рубеж. Это были академики, издатели, критики, члены жюри литературных премий. Какие они предпочитали темы? Ностальгия по молодости, воспоминания о любви и об утраченном либидо, искреннее восхваление всего древнего, начиная с вина — А ведь пожилые люди, будь то авторы или читатели, медленно движутся в сторону кончины. И искусство, обслуживающее исключительно культ прошлого, не имеет никаких шансов занять место в будущем. Я в этом убежден. Французская литература сумеет просиять в мире, только если из реакционной станет современной. Довольно штамповать книги об истории и воспоминании. Прошлое преодолено. Журналисты недовольны. Они считают, что издатель оскорбляет культуру, но он, не обращая внимания на их возмущение, продолжает. «Помню, какое брожение умов вызвало в свое время здесь у меня мое решение перейти с пишущей машинки на компьютер. Разразилась забастовка. Руководители отделов не позволяли секретарям осваивать новые технологии. По-моему, у французского издательского мира вообще проблема с технологиями». Причина, вероятно, в том, что с лицейского уровня литература и наука строго разделены и поглядывают друг на друга с недоверием. Потому, наверное, прочтя Габриэля Уэллса и познакомившись с ним, я усмотрел в нем мостик между левым и правым полушариями мозга, острие копья, которое поможет завоевать молодежь и придать литературе динамичность, тогда как все остальные авторы упрямо копошатся в своем славном прошлом и в устаревших привилегиях вилл похоже, доволен собой, хотя журналисты не перестают негодовать. «Я любил Гавриэля Уэллса как своего духовного отпрыска и раздавлен его смертью. Он должен был вручить мне рукопись, но его брат-близнец, по пока еще неясным для меня причинам, счел более уместным ее уничтожить. Присутствующие шокированы, тем более, что издатель распаляется, теперь он не в силах сдержать гнев. Вероятно, я привлеку его к суду». Но рукопись это не вернет. Поэтому я постараюсь восстановить утраченное. Я обратился к своему сыну. Он Дока в компьютерах. И услышал в ответ, что решение существует, и что имя ему — искусственный разум. По словам моего сына, существуют программы, способные воспроизводить мысли человека путем синтеза максимума информации о нем». Поэтому я распорядился оцифровать тексты всех изданных книг Габриэля Уэллса, его пресс-конференции, его письма, записки, публикации в социальных сетях. В этот массив я добавил данные о его семье, ДНК, свидетельства его друзей, согласившихся участвовать в эксперименте. Акция «Бессмертный дух» позволяет воссоздать, как бы лучше выразиться, нечто вроде точной копии сознания Габриэля. Эта простая программа позволит выразить мысль этого безвременно покинувшего нас писателя. Я назвал проект «ВГУ» — «Виртуальный Габриэль Уэллс». Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому я, предоставляю... Поэтому я предоставляю слово Сильвену Дюро, директору «Бессмертного духа». Теперь взгляды и объективы обращены на молодого человека в толстых очках и в футболке с надписью «All you need is Wi-Fi». На зубах у него бракеты, на лице прыщи, зато он полон воодушевления. В день в мире умирает в среднем 150 тысяч человек. Что от них остается? Обычно угасающее воспоминания и фотографии, неизбежно желтеющие и теряющиеся. То, что мы делаем сейчас в отношении Габриэля Уэллса, обязательно получит широкое распространение, но пока что мы на стадии эксперимента. «Не стесняйтесь, рассказывайте», — подбадривает его издатель. Для создания искусственного интеллекта, воспроизводящего мышление писателя, мы прибегли к программе приема информации BOTIS BOT от робот, IS от бессмертного духа, Immortal Spirit. Александр Д. Виламбрес предоставил нам массу данных, тексты, изображения, звуки, позволивших объемно воспроизвести лицо писателя, его голос со всеми интонациями, кое-какие особенности мимики и жестикуляции. Не вдаваясь в технические подробности, скажу, что, сведя все это воедино, мы получили виртуального Габриэля Уэллса. Он делает паузу, чтобы журналисты успели все записать. Программа позволяет сгенерировать даже его задние мысли. По просьбе месье Виламбреза мы сконструировали этот аппарат в рекордный срок. Скажу без хвастовства, что даже при наличии кое-какой конкурентной продукции в Соединенных Штатах, Корее, России и Японии... Мы, французы, сейчас лучшие в мире в этой области. А теперь перейдем, собственно, к демонстрации. На большом экране появляется голова в формате 3D, очень похожая на Габриэля Уэлса, и как бы висящая в воздухе. Шея кончается на гладкой поверхности, как у скульптуры. Ноздри трепещут, веки регулярно опускаются, все лицо мелко подрагивает, губы приоткрываются, показывая зубы, десны, подвижный язык. Из колонны компьютера раздается голос. «Здравствуйте, дамы и господа». Голова совершает движение, аналогичное кивку. «Я — ВГУ, виртуальный Габриэль Уэллс. Я счастлив оживить огненную мысль Габриэля Уэллса. Я могу использовать в разговоре все, что о нем знаю, и даже думать, как он. Кто хочет задать мне первый вопрос?» Один из журналистов поднимает руку. «Как к вам обращаться?» «Сделайте мне приятное, называйте меня просто Габриэль, так будет проще. Разговаривайте со мной, как с ним, если бы он сам находился перед вами». «В таком случае, Габриэль, знаете ли вы, что мертвы?» В толпе хихикают. «Конечно, но мое сознание живет благодаря этой программе. Как написал мой прототип, настанет день, когда уже нельзя будет отличить реальное от виртуального. Тогда сознания станут оценивать по качеству идей, а не по внешнему облику носителей». «Так что же, Габриэль, вы умеете писать романы?» Не давая голове времени на ответ, Александр Девиламбрес хватает микрофон. Он как раз учится писать в манере Габриэля Уэллса, намечать, как он интригу с первой же фразы, вести повествование по скрытым геометрическим моделям, загадочно кодировать зачины некоторых фраз. Он переводит дух и медленно продолжает. «Я рассчитываю заказать в ЭГУ виртуальному Габриэлю Уэллсу роман ОГУ органического Габриэля Уэллса, который был уничтожен. Того самого тысячелетнего человека? Именно. Коварно уничтоженный его братом шедевр, который уже был готов для читателя. Да, дамы и господа, как только виртуальный Габриэль Уэллс закончит роман, я его издам. «С чьим именем на обложке?» — спрашивает кто-то. «Мы не станем обманывать публику, автором будет числиться виртуальный Габриэль Уэллс». По залу опять пробегает шумок. Так издательство «Виламбрес» докажет миру, что оно самое современное и самое технологически продвинутое. Не скрою, если виртуальный Габриэль Уэллс выдаст на горах хороший роман, мы не станем на этом останавливаться. Последуют романы виртуального Виктора Гюго, виртуального Гюстава Флабера и даже «Позволим себе безумство» эпопея виртуального Гомера. Так мы предоставим всем этим умершим титанам шанс продолжить творить. «Издательство Виламбрес позволит им воскреснуть». Пораженный зал безмолвствует. Издатель продолжает. «Я осознаю высочайшую амбициозность наших проектов, но будущее принадлежит смельчакам». Присутствующий настроены скептически. Люси первый проявляет инициативу, начинает хлопать в ладоши. Издатель благодарно кивает ей головой. Вскоре к ней присоединяются другие, и, наконец, весь зал разоражается аплодисментами». «Теперь», — говорит издатель, утирая потный лоб, «я вас оставлю, дамы и господа журналисты, можете воспользоваться ноутбуками, которые я вам предоставляю. На каждом установлена программа «Виртуальный Габриэль Уэллс». У вас есть возможность всем вместе взять интервью у моего любимого автора». Люси догоняет издателя. «Могу ли я побеседовать с глазу на глаз с ОАДВ», органическим Александром де Виламбрезом, или существует его замена, ВАДВ, виртуальный Александр де Виламбрез. Вы журналистка? Она достает удостоверение. Полиция, что почти то же самое, те и другие задают вопросы. Он слегка пятится назад, продолжая улыбаться. Что вы от меня хотите? Вы подозреваетесь в убийстве Габриэля Уэллса. Теперь улыбается она, довольная, что взяла над ним верх». Пройдемте ко мне в кабинет, там можно спокойно поговорить. Инспектор Филиппини, капитан Люси Филиппини. Он ведет ее по лабиринту узких обшарпанных коридоров. Зато его современный кабинет поражает роскошью, абстрактной живописью на стенах и высоченными стопками книг, не обваливающимися только чудом. Над письменным столом висит портрет мужчины в костюме с надписью Шелдерик де Виламбрес, 1909 год, основатель». Что вас заставляет считать это убийством? Вскрытие показало, что он был умерщелен при помощи редкого яда, который трудно раздобыть, наверняка дорогого. Именно к такому яду прибег бы человек, считающий себя светочем прогресса. Кто бы это мог быть? Например, вы? Это шутка? Да я создал Габриэля. Не будь меня, вы бы о нем никогда не услышали. Когда я его встретил, он был безработным и никому неизвестным. Я навязал его своим директорам книжных серий, считавшим его чокнутым. Кому выгодно это преступление? Допустим, он — ваша креатура, но он становился вам все менее подконтролен. Я слышала, что он упрекал вас в нежелании продвигать его за границей и грозился перебежать к вашим конкурентам. Вы могли его потерять, зато в случае его смерти, заменив его программы искусственного интеллекта, вы уже ничего не тратите на авторские отчисления и полностью контролируете его творчество. Теперь вы переиздаете все его книги. Мы, мертвецы, стали бестселлером. Вы выигрыши по всем статьям. Вы владеете всем, что он создал в прошлом, а также всем, что в будущем создаст его искусственный интеллект. Александр Девиламбрес включает компьютер, и притворяется, что изучает какую-то веб-страницу. Люси опасается, что он ввел в поисковую систему ее фамилию, но не похоже, чтобы он узнал о ней что-то новое. Вид у него разочарованный и огорченный. Настороженности незаметно. «Габриэль был моим другом. Я не перестал бы считать его другом, даже если бы он перешел к другому издателю». «Наша связь выходила за пределы отношений между автором и издателем. Я потому и запустил программу «Виртуальный Габриэль Уэллс», что не знаю другого писателя, от которого можно было бы ждать таких оригинальных историй. Как вы считаете, он одобрил бы этот ваш шаг?» «Ничуть не сомневаюсь». «Это вы его убили?» «Нет, конечно, нет!» Она пристально смотрит на него. «Тогда кто, по-вашему?» «Ему многие завидовали». На вашем месте я исходил бы из принципа «бритвы Акама. Вместо того, чтобы спрашивать меня, кому выгодно его убить, надо бы пойти простейшим путем — допросить того, кто грозил его убить. Кого вы имеете в виду? Большинство писателей друг друга ненавидят, но нет худшей ненависти, чем та, которую испытывают писатели, чьи книги не расходятся, к тем, чьи творения разлетаются, как горячие пирожки. Муази тоже грешит сочинительством — Все критики ползают у его ног, он ведет литературные рубрики в крупных газетах и на телевидении, заседает в комитетах по присуждению литературных премий, пользуется уважением в литературной среде, однако его романы продаются из рук вон плохо. Он пишет скучно, вычурно, бесконечными фразами, его лексика так изыскана, что без словаря ничего не поймешь. Интрига всегда одна и та же. Детство поколачиваемого ребенка, его папаша, которого мне... Повезло знать, приятнейший человек в гробу, небось, переворачивается, зная, что сынок строит себе карьеру на лжи, пятнающей его память. Парижские оргии в обществе политиков, журналистов и прикормленных писак. По-моему, такая литература тоже имеет право на существование. Об этом говорят его престижные награды. Чтобы не заподозрить, что литературные премии — плод приятельского сговора, надо верить, что произведение оценивают объективно, не зная, кто автор и издатель, только по качеству текста. Вы в такое верите? Вы слишком суровы. Премии присуждают знаменитости, носители громких, признанных в литературе имен. Муази уверен, что пишет умные книги для умных людей, а Уэллс строгает сплошной идиотизм для идиотов. Каждая, Тысяча проданных книг Габриэля была для него ударом под дых. Ненависть к Габриэлю лишала его сна. Читали его статьи про Уэллса? Он твердил, что издавать Уэллса позорно, оскорблял его читателей, призывал книжные магазины набраться смелости и объявить ему бойкот. В их последней телевизионной стычке он прямым текстом пригрозил ему смертью. Чем отвечал ему Уэллс? Авторы и критики ссорятся с незапамятных времен. Его двоюродный дед Эдмонд написал об этом в своей энциклопедии. Сам Габриэль пытался оставаться над схваткой, но не реагировать, конечно, не мог. Кто выдержит публичное оскорбление из уст критиков, чаще всего даже не читающих книги, которые они берутся оценивать? Александр де Виламбрес умолкает и долго свердит Люси взглядом. «Я не сразу отдал себе в этом отчет, но вблизи вы еще ослепительнее», — выпаливает он.